Первая дорожка четвертой кассеты. Жанна остановилась, чтобы посмотреть на чародейное разноцветия новогодних огоньков на елке под охраной снежного человечка. И может быть здесь, а может быть через несколько шагов или на другой стороне улицы, возле освещенной витриной кофейни, или даже, может быть, в другом переулке, возле забитого парадного крыльца с деревянной дверью в резных лианах, Жанне пришло ощущение любви к этому городу. Он бы то давнее открытие внутренней свободы нашло в ней сейчас подтверждение этим рождественским утром. Ненапрасно нас стремилась в этот огромный город. Она поистине влюблена в него. Заблудившись здесь, она все больше открывает его для себя. Она не знает этих улиц. Таблички на домах ей ни о чем не говорят, но сам город раскрывается перед ней. Она счастлива в его объятиях. Опять где-то гремит трамвай, еще два окна зажглись в доме напротив, а в доме, что рядом видны, на тусклых окнах приклеены изнутри большие бумажные очень милые снежинки. Вскоре Жанна остановилась у перекрестка. Впереди светилась зеленая надпись «Аптека» и зеленый крест. Светофоры пульсировали желтыми круглыми вспышками. На свежем снеге четко отпечатался протектор чьих-то больших ботинок. — Куда ж я все-таки зашла? — усмехнулась Жанна. Она подняла голову и щурис от летящего ей в лицо снега огляделась. — Вдруг сквозь бело-синюю зависть мелькнет где-то церковный крест или купол. — Заблудилась? — спросил ее, поравнявшийся с ней старичок в темном пальто и в клетчатом шарфе. На голове у него сидела коричневая, убеленная снегом шапка, шитая, как пирожок, так еще называли москвичкой. Под обочение старичок оперся на клюшечку, под очочками, на которых вспыхивали желтые точки из светофора, мелькнули добродушные глаза. — Нет, не заблудилась, — обманула Жанна, затем смутилась. — Нет, наверное, все-таки заблудилась. — Что ж вы ищете? Позвольте узнать, сударыня, ранний час. — Церковь, дяденька! — Церковь! — изумленно вытянулся старичок, но скоро одобрительно кивнул. — Ах, да, сегодня же у вас праздник! Это хорошо, что вы идете туда. — Чем? — Хорошо, — поинтересовала Жанна. — Хорошо тем, что вы с Молду идете туда. — Мы туда с Молду не ходили, а сейчас уж поздно. А вам надо? Непременно, сударыня, туда надо. — Почему непременно? — спросила Жанна. Для красивой девушки церковь сейчас чрезвычайно нужна. Для красивой больше соблазнов, поэтому нужна. Нравоучительно приподняв маленький нос, на котором висели толстые колеса очков, изрек старый атеист, потом указал клюшечкой. — Вон ваша церковь. Жанна повернула голову и увидела сквозь мельтешение снега красноватую кирпичную стену невысокого храма, не того, куда она собиралась, но именно этот храм и стал ей навсегда любимым. Здесь она была перед собой и перед Господом, как на ладони. Жанна притормаживала. Мощный двигатель Мерседеса всегда приходилось сдерживать, словно молодого ретивого жеребца, которому не хватало места и простора, чтобы в волю разогнаться и показать свою прыть. Через несколько метров нужно было повернуть в один из переулков, обогнуть припаркованный уборочный грузовик и уйти вправо. Дорога в переулке оказалась зауженной с обеих сторон. Вездесущая столичная и строительная индустрия оттяпала себе часть улицы, отградившись забором на бетонных блоках. Этот переулок Жанна неплохо знала, и даже и в голову не пришло, что движение здесь неделю назад ограничили, сделали односторонне что она, огибая грузовик, проглядела запрещающий знак. Какое-то споздалое чувство сомнения подсказывало ей, что здесь, в что-то не то. Дорога необычайно узка, машин следом за ней нет, но это чувство смятения еще не вызвало реакцию и опасений. Дорожная полоса пустовала. «Ну что, друг, вперед!» — сказала машине Жанна. «Двигатель!» Подвластно любому нажатию на педаль газа уловил желание хозяйки поскорее проскочить переулок, пока никто не показался навстречу. Белый Мерседес мягко и решительно стал набирать скорость. Сначала Жанна и не поняла, что случилось. Она сделала все машинально. Перед ней мелькнул бампер Камаза, ее бросила в одну сторону, в другую, запищала резины колес, заблокированных тормозами, Идущих по асфальту юзом. а, -а, -а вскричала Жанна. Но крик не успел вылиться до конца, оборвался. Резкий удар в бетонную опору, звон стекла, Скрежет и грохот мнущегося металла, Вспышка в глазах, будто взрыв, перебивка дыхания. Когда побелевший водитель КамАЗа Заглянул через разбитое лобовое стекло В покорежный салон Мерседеса, Жанна тяжело и часто дышала. Голова у нее лежала на подушке безопасности, открывшейся поздно и не в толк. Основной удар пришелся в бок машине. Железбетонным углом опоры протаранила дверь, как картонку. Лицо Жанны покрывали красные ссадины от разлетевшихся осколков стекла. Казалось, что она задыхается. Словно в ней внутри что-то перебито, и вздохнуть глубоко не удается. В ее полуоткрытых глазах было что-то виноватое. Я ведь, мол, не хотела... — Извините, там же знак висит! Куда ты поехала? — вскричал в отчаянии водитель строительного КамАЗа. — Я ж тебя и не видел! Километров под сто летело! Но вдруг он замолчал и кинулся на стройку, в теплушку, к телефону, вызывать скорую и автоинспекцию. Несколько зевак прохожих и рабочих с ближнего объекта куда? И вырулил навстречу Мерседесу грузовик с бетономешалкой, окружили место аварии. Нет ли, товарищи, среди вас врача? Мужики, надо достать ее из машин. Двери заклинило, без инструмента не откроешь. Не, лучше не трогать. Может, у нее позвоночник перебит. Без врачей навредить можем. Вот, богачи, обкупают машин, обкупают права, а ездить не могут. Куда не слаз? Понятно, нищему человек своей жизни жалко. А это молодая, красивая, богатая, себя калечить. Жанна не слышала этих слов, она уже никого не слышала извне, она слышала слова внутри себя. Ей вспомнился молодой, вальяжный гаишник, старшина Шустав, которого она однажды подкупила, которого проверила на свою теорию черных секунд. «Авария даже не секунда, всего один черный миг», — сказал ей тогда старшина Шустов. Затем она услышала в себе детский смех, знакомый и далекий, возможно, свой собственный смех, Из минувшего полузабытого детства, или смех своего первенца, ребенка, из какого-то совсем не поздного предстоящего будущего. Но этот смех был очень коротким, всего считанные секунды. Изо рта, стекая по подбородку на светлую шелковую кофточку, Жанны пройглась кровь. Все, кто оказался поблизости, стали свидетелями, как молодая женщина, еще минуту назад яркая и отчаянная, на их глазах из состояния жизни пересекая черту, и оказывается в неведомой и непостижимой разумом запредельности, откуда никто не возвращался. Глава седьмая Деревья в Никольском парке вдоль набережной Улузы роняли листья. Осень в нынешнем году обошлась без бабьего лета. Почти весь сентябрь простоял бессолнечный, серыми низкими облаками, с дождем, с холодным ветром. раз прихватывало, и поутру на земле появлялась крупичная белизна изморози. И все же листва кленов, тополей и дубов, устилавшие парк, хранила пока насыщенную желтизну осеннего убранства. Ленка с подружкой Анькой собирали здесь фигуристый, охристо желтый лист для гербария. — От вас папка навсегда ушел? — неожиданно, — казалось, ни с того ни сего спросила Анька. Ленка недовольно взглянула на подружку. — Ведь никому не рассказывала про то, что отец ушел. А тут он вывезло где-то. Тебе какое дело? — зло открикнула Ленка и подчеркнуто отвернулась. — Ты хоть подружка, да, в нашу семью не суйся, не сердись. От нас тоже папку уходил в прошлом году, потом вернулся. В прошлом году Ленка еще не дружила с Анькой, потому о никаких передрягах в их доме не знала. И ходит, Анька понимает, что такое остаться только с матерью, когда отца сманивает какая-то тетка. В доме стало пустынно и тихо, как-то неприбранно и стыло. И мать все время мерзнет, ходит, будто больная, шалью обвязанная. И топит еще плохо. Натареи хоть включили, но они чуть-чуть теплые. Раньше отец окна законопачивал, утеплял, теперь до окна матери руки не доходят. Некоторое время Ленка и Анька бродили по парку в молчании, Изредка подбирали узорчатые яркие листья, но уже не вскрикивали с радостью «Гляди, какой я нашла!» Видимо, обе думали об одном — о родительских разладицах. Ленка посмотрела на Улузу, по-осеннему скучную, темную, в отражениях серых облаков, обмелевшую и как будто потерявшую скорость течения. Дальше, за рекой, на самой окраине старого города, где клубились прожелые деревья, над крышами низких построек в последнем доме, который отсюда не видать, отец обосновался у какой-то тетки. Эту тетку Ленка ни разу не видела. Слышала только что звать ее Татьяны. Уж одно это имя стало ненавистным. Даже в школе с Таньками не хотелось общаться. Домой пойдем. — Хватит, — сказала Ленка. Собранные в пакете к листью вывалила обратно на землю. Других наберу в следующий раз. Я хотела поскорее расстаться с подружкой. Хоть Анька и поведала неловкую правду про своих родителей, все равно перед ней было как-то стыдно за своего отца, который их бросил. Он, к тому же, не просто их бросил, он сперва избил мать, потом ушел к чужой тетке. Мать, правда, говорит, что отец ее только толкнул. Она сама упала, лицо разбила, но это она врет. Это ее папка синяками разукрасил. Лен... — Знаешь, чего надо, чтобы родители помирились? — заговорчески подступила к ней Анька. — Надо, чтобы они на ночь спать вместе легли. Я много раз замечала, как папа с мамой поругаются, и если спать в разных комнатах лягут, то и на другой день ругаются, а если вместе лягут, то утром они оба добрые ходят. — Я знаю, что взрослые по ночам мирятся, согласился Ленка. — Так никому в школе не говори, что от нас папка ушел, он вернется. И больше про родительские ссоры они не обмолвились Саньке ни слова. Их прогулка скоро кончилась. Погода стала портиться, солнечный свет, который отмечался блеклым молочным пятном на небосклоне, совсем исчез, все затянуло беспросветными тучами, как бывает перед долгим дождем. Придя домой, Ленка скоренько скинула куртку и резиновые сапожки, и бралась в кладовку заставленную, Коробками, пустыми стеклянными банками, мешками с каким-то барахлом. Она разыскивала старенький обшарпанный чемодан, в котором хранились отцовские инструменты. Из инструментов ей приглянулась отвертка с длинным жалом и плоскогубцы с красной изоляцией на ручках. У себя в комнате она общупала прицельным взглядом все бросавшиеся в глаза предметы. «Розетка». Ленка, как шпагу, вытянула вперед отвертку, направилась к белому кругляшу на стене. Стоп! Ноздрях у розетки. Электричество опасно. Может, убить? Лучше не трогать ее. Ленка подошла к своей кровати и подергала туда-сюда деревянную панель спинки. Кое-какое хлябанье имелось. Невзирая на подкроватную пыль, полезла под матрас обследовать крепеж спинки. Подобравшись к болтам, Которые крепили панель к металлическим стойкам, она попробовала плоскогубцами гайки. По их тело и тужило зря. Гайки не поддавались. Прикипели. Тут требовался ключ. Пришлось опять рыться в чемодане с отцовскими инструментами. Но из кладовой она вернулась не с гаечными ключами, а с молотком. Над письменным столом висела книжная полка. Ленка достала оттуда книги. Приподняла полку, сняла крепежный язычок с шурупа. Теперь требовалось вырвать шуруп. Если его выкрутить отверткой, то станет заметно, что это сделано с умыслом. Она хряснула по шурупу молотком. Шуруп слегка погнулся, но не выпал. Хуже получилось. Стало больше заметно, что так сделано нарочно. Ленка попробовала повертеть искривленный шуруп плоскогубцами впустую. Тогда она опять взяла молоток, приняла сдубасить по шурупу и дюбелю. Счастью, мать застала Ленку уже за укладкой инструментов в чемодан. Чего ты в кладовке рыщешь? У меня полка в комнате сорвалась, я починить чинить хотела. Ленка скомкала ответ перекинулся на другое. Мы с Анькой договорились в Дом культуры идти, посмотреть, в какие кружки можно записаться. Она проскочила в прихожую мимо матери, быстро натянула сапожки, схватила с вешалки куртку, но у дверей притормозила. Мам... Она глянула серьезно из-под лоби. — Мам, вы с папкой еще не совсем развелись? — Не развелись пока. Мать отвернулась от нее, тихо прибавила. — Не расспрашивай мне больше об этом. — Не тереби. Глава восьмая. Даже душа способна согреться от печного тепла, тем более, когда за окном хмар и промозглость осени. После уличной работы, когда проколеет ящиков, принимая пустую посуду, печь для Татьяны — первое наслаждение. И она тешилась в протопленной избе не в одиночку. Уже несколько недель жила по семейным, вдвоем с Сергеем. Вечерами, поужинав и не спеша почаевничав, они занимались каждой своим делом. Она разгадывала трудоемкие японские кроссворды, он чаще всего читал книгу. Или занимался мелочевой починкой. Заменит шнуру, тюга, подправит дверцу у шкафа, ловит скрипит, посадит на новый гвоздь. Телевизор смотрели редко. Тешается экрана, добром зрители не хотели, подсовывали пошлых эстрадных кривляк политическую чухню на развратные кровавые кинозлодейства. Телевизор к тому же дав лет. Черно-белый его также Подремонтировал и настроил Сергей. Помнишь, учительницу по биологии? Татьяна поднимает глаза от заштрихованных квадратиков кросворда. Даже занятая вычислением она все время помнит о Сергее. Может, прерваться по любому веянию памяти, лишь бы поговорить с ним. Ты эту учительницу в и запер. Тебя на школьной линейке, помнишь, шерстили. Завуч даже мать в школу вызывал, усмехается Сергей, отрываясь от книги которую читал, устроившись в окошко. Биологичка все на уроках доказывала, что человек от обезьяны произошел. Я ей перечил, говорил, что от Адама и Евы. А нашего заучья недавно видела. Она вся седая, стала еле узнать. Тоже посуду сдавать пришла. А какая она раньше была? Как графиня? Прическа высокая. Строчные белые воротнички. Татьяна срывается со стула, дергает верхний ящик комода вытаскивает огромный альбом в синим плюше. Альбом и сам по себе очень толст, но отовсюду еще из него торчат уголки фотографий, не поместившихся во вклейки и понапиханных между листами. Сергей и Татьяна устраиваются на диване кровати, рядышком. Некоторые карточки из общей школьной юности им отлично известны, но такие реликвии никогда не наскучивают. Где-то в расплывчатом образе однокашника и однокашницы Под налетом желтизны и трещинками лет мелькнет несбывшаяся мечта, и сладостно ущипнет сердце. И так хочется пережить жизнь заново. Помнишь, Сережа, вот этого наш сосед Витька Краев, у него не была с белыми голубями, он кошку очень не любил. Как увидеть, так за кирпич хватается. А учитель математика уж помер. Жалко, он никогда двойки не ставил, только точку в журнал, если не готов к уроку. Мишка Усов совсем спился, то ли Филипп так работает шофером, а эти вот оба брата в тюрьме, зато как устроился Коля Дугин. Знаешь, в областной думе депутатом. А это ты узнал? Тича, оживляет Сергей. Этого ухря разве забудешь? Из-за него, Танюха, зуба лишился. Не из-за него, ни не из-за меня. Я все помню, Слышь, Сережа, я все помню, как будто вчера. Татьяна прижимается щекой к плечу Сергея и в знак благодарности за избавление от посягательства, кичи и просто так, чтобы быть к своему спасителю ближе. В доме тепло. Тепло от печки, от полосатого самотканного половика через всю горницу, от запаха чайной заварки. На столе реликтовый фаянсовый китайский чайник, вазочка с мятными пряниками, которую Сергей любит, простенькая карамель. В доме тихо, слышно, как по потолку на чердаке пробежал мышонок. — Вот бы вечер встречи устроить, посмотреть бы на всех, — сказала она. — Может, лучше не трогать, пусть все такими остаются, молодыми, когда еще жизнь не коверкала, — возразил он. Иногда Татьяна сторонняя, точно сиделка у больного, наблюдала за Сергеем, за его хлоптами в домашних устроениях за движениями рук, когда он режет хлеб, за тем, как он в задумчивости сидит на лавке перед домом и вот кого-то ждет. Она осторожно присматривала за ним, словно за человеком, пораженным психическим недугом, которым обязательно пригляд. Татьяна еще не до конца отделалась от пережитых страхов. Она едва признала его тогда, когда он в грязи, в репьях, не чёсан, не брит, глаза воспалённые, одичалые, синие губы трясутся, появился возле её приёмного пункта. В одной руке он держал обрезок металлической арматуры, в другой пустую бутылку. — Как же так-то, как же так-то, — Серёжа шептала она, ведя его к себе в дом. Он был совсем ополоумевший и не говорил ничего, только мычал и что-то показывал руками, как будто хотел от кого-то оборониться. Нагрев воды, она раздела его в сенях, Догола поставила в таз, Стала поливать из кувшина, И снова все шептала, Как же так-то, как же так-то, Сережа! Она содрогалась от грязи, От запаха, отсыплющихся сыплющихся из ее волос гнит. Всю его одежду, в И она сожгла на костре, на огорода, Не в печке, чтобы и малого бомжового духу Не застряло в дымоходе. Как умело обстригла, подровняла ножницами волосы Сергея, побрила ему лицо и шею, принялась отпаивать его козьим молоком с медом. В первое время его мучила лихоманка, он не мог крепко держать чашку, она кормила его с ложки. По ночам ей становилось вовсе не в себе. Он скрипел зубами и ревел во сне. Она подсыпала ему в питье успокоительные порошки, чтобы заторможенности и в рассеянности он перенес выход из чумного запоя. Она сходила в церковь, помолилась за него и поставила целителю Николаю свечку, раздобыла у набожной соседки святой воды и спрыскивала Сергея, кропила водой углы своего дома. Позднее Лева Черных узнала местонахождение Сергея, принес ему с вещами, белье, одежду, электробритву, хозяйские мелочи. Документы, принимая кули из рук товарища, Сергей виноват, обернулся на Татьяну. Здесь кое-какие пожидки мои, уж если я у тебя квартиру и без них не обойтись. Веч свои держал отдельно, в тумбочке, никакую свою одежду в шкаф не развешивал. Татьяна невольно примечала, что Сергей тяготится жить за ее счет. Старается оправдать квартиранство, то поздних грибов насобирает в ближнем лесу на грибовницу, то выудит на реке полдюжины окуней на ушицу, то переколет все дрова и сложит ровной поленницы. Его выздоровлению и привычке к новому дому она всячески содействовала. Потакала в хозяйских затеях, покупала без просьбы необходимые табак, крем после бритья, принесла из библиотеки стопку книг про разведчиков. Лева нередко проведывал нового жильца в доме на окраине. Они садились с Сергеем на лавку под окошко, о чём подолгу говорили. Гость, как всегда, трезвонил с прибаутками. воловскакивал скакивал с лавки, твя своими рыжими кудрями, давясь от смеха. Слава богу, они ни разу не выпивали и, казалось, даже не держали таких помыслов. Вчера Татьяне стало ещё спокойней. Утром, выйдя на задворок, она увидела Сергея на турнике. Нехитрое спортивное сооружение досталось от прежних хозяев. Два столба, да железная труба поперек. Раздетый по пояс, Сергей подтягивался на турнике, даже сделал требующий крепости мышц подъем-переворотом. После упражнений вспотевший зачерпнул ведро доживой воды из бочки и окатил себя для закалки. Отдувался с удовольствием. Татьяна бегом сбегала ему за полотенцем. Она стала замечать ей другое. Днем Сергей куда-то уходил из дома в начищенных ботинках. Вероятнее всего, он подыскивал работу. Там, в инженерском списке, на бирже труда, начальник котельной требуется, хотела как раз подсказать она Сергею. На биржу труда Татьяна и сама захаживала и собиралась к зиме поменять профессию, выучиться на оператора котельной. Хотела подсказать, да и не подсказала. Вроде как обязывает его устроиться на работу. Нет уж, нечего лезть. Если потребуется, сам спросит или расскажет. Так-то оно надежнее. В горнице стало заметно темнее. К земле приспустились тучи, под их сенью померкла даже белизна подоконник. С улицы послышался шелест. Первые капли дождя встрепенули еще не опалые листья рдеющего вишенника в присаднике. Татьяна положила просмотренный фотоальбом обратно в комод, нажала на клювик выключателя, Под светло-зеленым абажуром вспыхнула лампа. — Сразу веселей стала! — похвалила лампу Татьяна. — Давай, Сереже, еще чайку попьем, мне уж больно нравится с тобой чай пить! — призналась она. — Пойду варенье из погреба принесу. Сергей опять пристроился на стуле возле окна, склонился над книгой. И тут нечаянно стук в окошко, стекло, внезапно, резко, будто в самое ухо. Сергей приложил ладонь к лицу, чтобы отгородиться от бликов лампы. Нашел в сумеречном сыром полисаднике девочку. — Ленка, откуда она здесь? — кинулся в сень. Глава девятая. Встречаться с незнакомой и ненавистной теткой Татьяной, уж тем более стучаться к ней в дверь и расспрашивать ее об отце, Ленка себе запретила, поэтому плутала поблизости от крайнего дома, надеясь, что отец выйдет на улицу покурить. Ей почему-то казалось, что он не курит в этом чужом, низком, маленьком доме из почернелых бревен, покрытым зеленелым шифером. В том, что отец находится здесь, Ленка почти не сомневалась. Где ж ему быть? Если даже час его нет, то ночевать, то он все равно сюда приходит. Правда, ждать до потемок она не собиралась. Все должно как-то разрешиться раньше. Папа, папочка, ну покажись, пожалуйста. Мысленно упрашивала она, который раз, проходя мимо окон крайнего дома. Кто, что там в доме, за ветками кустарника и стеклами узкий храм, к сожалению, не разглядеть. Дождь начался совсем не ко времени. И хоть куртяжка у Ленки с капюшоном, на ногах резиновые сапожки, разве будешь под дождем окнуть? Под деревьями тоже нигде поблизости не укроешься, и листвы на них почти уж не осталось. Ленке до слез стало обидно. Она еще по дороге Судана страдала. Ехала на автобусе зайцем, все время озиралась, как бы не сцапали контролера. И вышла из автобуса не на последней остановке, где надо было, на предпоследней. Заранее, чтобы, опять же, не нарваться на контролеров, которые любят ловить безбилетников в конце маршрута, на кольце. «Папа, папочка, ну выйди покурить, вон туда, на крылечко, ну выйди, пожалуйста», — умоляла Ленка. От сырости стало прохладно. Ленка поеживалась, лишь бы не простудиться, а то заболеет, уроки в школе пропустит. Опять Раиса Михайловна ругать будет за отставание, еще родители вызовет. «Отец-то ее не очень боится» а мать как огня. Ленка даже хныкнула, косясь из-под капюшона на усиливающийся дождь. В окошках дома вспыхнул свет. Ленка в раз различила и отца, и коварную и тетку. Вскоре и тетка из комнаты вышла. Отец остался один. Ленка метнулась к окошку, постучала в стекло. Отец увидел ее, узнал, взмахнул рукой. — Ты чего тут лазишь? — услышала Ленка за спиной. Вздрогнула, обернулась. Вот она. Это противная тетка, в халате, в накинутой на плечи фуфайке, на тапке надеты резиновые калоши, сама косматая, злая. Но Лемк не испугалась. Отец ее уж видел, в обиду этой тетке не даст. Он почти тут же и выскочил из дверей дома, бросился навстречу. Зачем ты здесь, в дождь-то? Подхватил ее на руки, прижался щекой к лицу. Это дочка моя, объяснил он тетке. «Вы в дом идите, идите в дом, чаю попить. Ленка посмотрела на нее косо, вот как она заговорила, как подлиза, на чай зовет. Тихо сказала отцу, «Я к ней не пойду, пусть она уходит». Он обернулся на тетку, сказал, «Ты иди, Танюха, мы с ней тут поговорим, под навесом, иди». Тетка послушно скрылась в доме, «Пап, я полку, у меня полка книжная отпала, я полезла, навалилась, она огрохнулась, ты починишь мне». — А? — отец будто не слышал ее, изумлялся. — Ленка, сама нашла. Я завтра собирался в школу к тебе зайти. Пап, ну ты починишь полку, ты починишь? Марину нынешний вопрос дочки с папкой еще не совсем развелись. Оставил в смятерном состоянии. Обманом или уклончивыми отговорками трещину в семейных отношениях не замажешь. Ленка уж подросла, все понимает. Спросит что нибудь такое, и глаза свои светлые, взятые от отца, вылупит, ждет правды. А где эта правда? Какая? Сегодня и на работе Марину обескуражили безгласным вопросом. В отделе кадров решили обновить личные дела сотрудников, обязали заполнить анкету. В графе семейное положение она выбрала замужем, подчеркнула и задумалась кто то ущипнуло внутри. Неужели кончилось мое замужество? Неужели все? Нет семьи. Человек, должно быть, живет с вечной надеждой самосохранения и неуязвимости. Где-то случилось землетрясение, и целый город в развалинах далеко не у нас. Где-то самолет в штопор, а не с нами, тоже далеко не избыточно. В Москве два жилых дома террориста подорвали, Невинных людей, ох, как жаль, а все равно не близко, в Москве. Где-то поезд с рельсов сошел, паром с туристами сданул, автобус на дороге в лепешку, неизлечимая опухоль, все это вроде бы где-то, или за километр, или хотя бы за стеной, но ни у нас, ни с нами. Вот и она, Марина, никогда не могла представить себя брошенной несчастной женой из любви и семейного очага. Ей всегда казалось, чаш минует ее точно так же, как должны миновать катастрофы и войны, и скрушительные толчки земли. Но случился просчет. Все людские беды предназначены именно для людей. И исключение не предвидится. Вот она, Марина, испытала то, о чем могла подумать отвлеченно про других. «Как же я буду без Сергея жить?» — спросила она себя глядя на потухший плафон. Мать-одиночка, все, теперь одна. В ушах зазвенело, в голове почувствовала тяжесть, в глазах стало мутно и тускло. Послышался звук падающих на корне скапель. Дождь. Она подошла к окну в кухне. Туманная рябь дождя объяла город. Она села у окна и стала глядеть на улицу, куда-то вдаль, над крышами домов, за деревья. Иногда она тут запахивала на себе халат. Отопительные батареи грели совсем слабо. Она дохмурилась. Зачем Ленка усвистала в непогоду? И снова умиротворенно глядела на дочь. Внутренне встряхнул Марину скрежет ключа в замочной скважине. У входной двери раздался громкий голос дочери. «Мам, это мы! Пап, ну чего ты стоишь? Заходи!» Марина обомлела. Хотела встать со стула, хотела пойти в прихожую, Но забоялась, не смогла. «Пап, ну ты чего стоишь? Раздевайся!» в Прихожей звучал суетливо радостный голос дочки. Расчет Ленки был следующим. Как можно дольше держать отца в доме, нагрузив его немамиными делами, а когда станет поздно, сказать ему, чтобы оставался. Куда он пойдет в ночь? Здесь у него тоже дом, главный дом. Он останется, а не с матерью, Лягут спать вместе, и в результате помириться. Анька на своих родителях в этом лекарстве убедилась, лишь бы спать легли вместе. Ленка ни на минутку не стояла на месте. Из кухни от матери в комнату к отцу, от отца на кухню к матери, раздавала приказания и просьбы. На ужин, мам, рыбу пожарь, папе нравится. Пап, лампочка в прихожей перегорела, ты заменишь? Между тем она отметила, что... Отец и мать только поздоровались, но ни о чем не поговорили. Ну и пускай еще раз охотятся. Бывает, они с подружкой Янькой повздорят, понедельник молча проходит мимо друг друга, как незнакомый. Вид отвалившейся полки отца очень удивил. Наш как, с мясом вырвано. Я он свой стенд, такие же шурупов отрывал, ломом пользовался. Ты одна за полку зацепилась, может, всем классом? Ленка тут помалкивала, строила невинную мину. С полка отец возился долго, сверлил дрелью, сбивал в стену пробки, вкручивал шурупы, чего-то подгонял. Это Ленка вполне устраивала. Время капало, вот с лампочкой в прихожей он совсем не возился. Пап, еще мои ботинки посмотри, подошва отклеивается. Конечно, тебе тебя летние, таких сейчас ноги застудишь. Все равно я иногда надеваю в кружок ходить с старенькими летними ботиночками, которые Ленки уж давили ногу и к будущему сезону были обречены, отец тоже порядочно повозился. На улице тем часом смеркус. За столом в кухне ни отец, снимать мать не пронили ни слова. Ленка связующе руководила ужинным застольем, скрадывая неловкость необычного отцовского положения. Он в доме будто гость. старалась расшевелить и мать. Она тоже была сейчас Своя, не своя, глаза прятала. Чай пили хоть и не спеша, но опять без объединительных разговоров. Ленка, однако, с радостью для себя примечала. За окном стало совсем темно, и дождь не кончается. Будет легче уломать отца, чтоб остался. Неожиданно Ленка забиралась спать. Действуя согласно своему плану, она потянула отца в свою комнату, обязала его прочесть ей на ночь сказку, Помнишь, пап, ты мне всегда раньше читал про Элли, про волшебника изумрудного города. Она втиснула в руки отца книгу. Ну, хотя бы одну главу. Самой читать сказку неинтересно. Отец улыбнулся как-то грустно, и почитать сказку согласился. Ему и самому эта сказка, наверное, нравился. Теперь, пап, я спать буду, а ты иди с мамой поговори. Я ведь тоже одной скучно, — сказала Ленка, когда девочка Элли нашла в сказке всесильного волшебника. Отец уходить из детска не торопился. — Школьт, как у тебя? — спросил он, не дожидаясь ответа наставил. — Ты учись сразу по-человечески, прилежно. Надо все с самого начала делать толком, чтобы никто не смел ругать, и чтобы совести перед людьми не было. Оставайся, дочка, с Богом. Он нагнулся к ней, поцеловал в щуку. Когда отец погасил в комнате свет и собрался выйти, Ленка подгадала момент и сказала в потемках то, о чем при свете сказать не решалась. Пап, ты останься с нами, не ходи больше к той тетке. Ладно, в чем тут с мамой без тебя одни? Ладно? Утро вечера мудренее. Спи, дочка. Но Ленка спать не собиралась. Она остро вслушивалась. Ей казалось, что если отец в ближайшие минуты не уйдет из дома, значит, останется на ночь, а значит, навсегда... Раньше, когда он выключал в ее комнате свет и говорил, уходя, спи, дочка, в Ленке укреплялось чувство покоя от какой-то заполненности дома, а она знала, что здесь, рядом, за стеной ее родители. Теперь в ней появилось странное незнакомое чувство тревоги от обделенности дома. Родной отец, папка здесь находится в гостях, он даже как-то гостевому неуверенно пошел в кладовку брать свои инструменты для починки в нижней полке. Ленка посмотрела на полку, которая переместилась выше по стене, похвалила себя за находчивость. Получилось, что она все же заманила отца в дом. На стеклах полки лежал мутный от цветуличного фонаря. За окном по-прежнему удил дождь. Сквозь сит этого дождя Фонарный свет на стеклах полки казался чуть колеблющимся, зыбким. Сон сморил ее, но оказался недолг. Ощущение того, что она что-то не довела до конца, переломило сон. Ленка пробудилась и все быстро вспомнила. Надо узнать главное, про отца, здесь ли он, с матерью ли. Она быстро поднялась с постели, но тронуться сразу дальше не смогла. Кругом тьма, хоть глаз выколи. Никаких бликов на стекле полки. Фонарь за окном не горел. Она добралась до выключателя, щелкнула. В комнате свет не зажегся. Из окна черным силуэтом прорисовывался дом напротив. Там тоже сплошь погашенные окна. Скорее всего, свет отключили по всему городу. Она ощупывая дверные косяки и стенные углы стала пробираться к прихожей. Надо проверить. Там ли одежда отца, ботинки, куртка? Ни ботинок, ни куртки Ленка не нашла. Тогда она все еще с неостывшей надеждой Прокралась к родительской комнате, Прислушалась, никаких шорохов, никаких звуков. Она тихонько плечиком навалилась на дверь. — Ты почему не спишь? — Поздно уже, — услышала Ленка голос матери с кровати. и лицо лишь слегка белело в потемках. Свет отключили. Робко сказала Ленка, я знаю, что отключили. А папа ушел? Да. Он придет еще? Я не знаю. Мам, ты чего? За другого дядю замуж собираешься? Было темно. Прям почти не различала лица матери и только по ее голосу догадывалась, что она тихо плачет. Глава десятая На столе в глиняной плошке горит низкая свеча. Свеча, растолстевшая от застывших натеков парафина, огонек на не невелик. С умрачным желтым покровом свет ложится на две неподвижные человеческие фигуры. Татьяна, поджав ноги, сидит на разложенном диван-кровати, укутавшись в одеяло. Она уже в ночной рубашке собралась было спать. Сергей сидит рядом на краешке постели. На полу перед ним пустая консервная банка, приспособленная под пепельницу. Он недавно вернулся в Татьянин дом, насквозь с сырой куртки и кепки, промочив ноги. Пеший путь от дома, где осталась семья, до дома, где ждала приютившая его подруга, не короток Татьяна настояла, чтоб Сергей курил здесь, в горнице, не ходил в потемки на крыльцо и так уж намерзся под дождем. Она говорила тихо. «Вправду не надеялась, что вернешься. Увела тебя дочка, думала она совсем. И дай-то Бог. Вижу я, что болеешь ты семьей. Все вижу. И если надумаешь своим возвращаться в меня, не стесняйся, у меня к тебе претензий не будет. Я сама тебя готова домой проводить, если ты того захочешь. У тебя, видишь, вон какая дочура растет. Тебя выслеживала от меня, как от ведьмы страницы. Ты по ней скучаешь». И жену свою по-прежнему любишь. Я это чувствую. Я ведь тоже женщина. Ты не говори ничего. Ты выслушай меня. Я сама через любовь прошла. И радости и горе нахлебалась. Настоящая любовь, наверное, на каждую жизнь по одному разу упадает. Остальное все сошлись. Разошлись. Татьяна глубоко вздохнула. Ее дыхание услышал чуткий огонек свечки и колыхнулся. Их большие овальные тени на стене обшатнулись. Бабий век Сережа очень короток. Молодость, красота, как вода в половоде, поднимется скоро и спадет быстро. Помоталась я по дальним военным гарнизонам. Отслужила офицерская жена семье и любви. Дочь на ноги подняла, вернулась в родной Никольск, а кому-то нужна. Профессией. Тоже нет. В таежных гарнизонах кем поработаешь? Если на днях повезет, отбежит труда на оператор шукотельный выучишь. А если нет? Стой, мерзни возле пустых бутылок, а вечером пустой дом. Вот тебе и бабья судьба. Я погляжу на других баб. -то. И моложе меня, и краше меня стоят по рынкам, барахлом да бананами торгуют, безмужние. На морозе подождем, продрогнут, а вечером стакан водки. Работают так пару лет, и уж женщина, не женщина, совсем завянет. Похоже того, сопьется. Я тоже, глядишь, продрогнул, куплю чайкушечку, приду домой, выпью да скушу рыжиками и жареной картошкой. Вот все счастье. И вдруг ты? Я себя как-то по-другому даже на земле почувствовал. Никогда домой не спешила, а теперь хоть работу бросай, вроде я опять кому-то нужна. В одиночестве каждую кроху радости ценить начинаешь. Ты вон телевизор исправил, порог выровнял, разве я сама это сумела? Да когда ты просто сидишь у окна книгу, читаешь, у меня на душе спокойно. Мне уж никакую любовь теперь не надо. У меня человеческое отношение сильнее всякой любви теперь согреет. Я тебе в благодарность за последние дни до земли готов поклониться. Но помни, Сережа, семья да любовь все равно выше всякого уюта. Если тянет тебя брат, ты и не думай, что обижусь, ни капли не обижусь. Сергей обернулся к Татьяне и обнял ее, прижал к плечу. — Добрый, Танюха, добрый человек одиноким остаться не может. Мне с тобой тоже спокойно. А про будущее нечего гадать. Он призадумался, вздохнул. — Все, скоро развяжутся как-нибудь. — Татьяна... Не стало вы спрашивать, почему скоро и что развяжется. Сергей наконец-то чипнул спичкой. Горница, грековато, запахло табаком. Глава одиннадцатая. Мы вынуждены были переехать в холодный северный Никольск. Но здесь точно так же, как на Украине, нашлось много людей, настроенных против евреев. На хорошую работу поступить было невозможно, все смотрели на нас с подозрением. На другой странице. Когда я написал заявление в партию, парторг на моих глазах разорвал его и выкрикнул прямо в лицо. «Вас там еще в КПСС не хватало? Времена Свердловых и Троцких давно кончились?» Через несколько страниц. Особенно угнетало то, что собраться небольшой еврейской общине было негде. Если мы даже собирались на квартире у Зелика Фишмана читать Тору, то делали это конспиративно, потому что была большая подозрительность со стороны соседей. Некоторые из них писали на нас доносы в КГБ о том, чтобы организовать в Никольске небольшую синагогу и речи быть не могло. Во времена хрущевской оттепели гонение на иудаизм осталось таким же сильным, как сталинизме. Еще через несколько страниц. Меня освободили из лагеря, но возвращаться в Москву запретили. Я стал искать в Никольске какую-нибудь работу. Но везде в отделах кадров, глядя в мои документы, Менялись в лице и говорили, что работы для меня нет. Только один честный человек, русский по национальности, подошел ко мне и тихо сказал. Иди на химфарм, там начальником лаборатории работает Бельский Иосиф Семенович. Он поможет тебе с трудоустройством. Иосиф Семенович освободился на два года раньше, чем я. Он был квалифицированным химиком, его все уважали на фабрике. Он помог мне встать на ноги на первых порах.